И через три дня, и через четыре, раз они развлекаются в Сан-Себастьяне. В том-то и дело, сказал Роберт. Я боюсь, что они рассчитывали встретить меня в Сан-Себастьяне, и поэтому остались там. Почему вы так думаете? Потому что я писал, Бред, об этом. Почему же, черт возьми вы, не остались там и не дождались их? Начал было я, но остановился. Я решил, что эта мысль сама придет ему в голову, но, кажется, этого так и не произошло.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 Я нашел Билла в его комнате. Он брился. «Да-да, он все поведал мне вчера вечером», — сказал Билл. «Изливал душу. Говорит, что у него с Бред было назначено свидание в Сан-Себастьяне». «Врет, сволочь!» «Ну-ну», — сказал Билл, — «не злись. Рано злиться, мы еще только выехали. Но все-таки где тебя угораздило подружиться с этим типом? Не спрашивай уж, ради бога». Билл повернул ко мне свое наполовину выбритое лицо а потом продолжал говорить в зеркало, намыливая себе щуки. «Если я не ошибаюсь, прошлой зимой он приходил ко мне в Нью-Йорке с письмом от тебя. К счастью, я завзятый путешественник. А почему ты заодно не прихватил с собой еще парочку еврейских друзей?» Он потер большим пальцем подбородок, посмотрел на него и снова начал скрести. «Твои друзья тоже не все первый сорт». «Верно, попадаются и неважные. Но куда им до Роберта Кона?»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 — А что касается этого Роберта Кона, — сказал Билл, — то меня тошнит от него, и пусть отправляется ко всем чертям. Я очень рад, что он остается здесь, и что мы поедем ловить рыбу без него. — Вот это верно. Мы едем ловить форель на реке Ирати, и мы сейчас же за завтраком накачаемся здешним вином, а потом чудесно прокатимся на автобусе. — Отлично. Пойдем в кафе Ирунья и приступим, — сказал я.